Глава 12. Начало марта. Инляндия. Дарманшир. Марина. Перед глазами плясали круги, а во рту чувствовался вкус подступающей желчи. Я заставила себя потерпеть и ровно, размеренно закончила накладывать швы на поверхностную, слава богам, рану бедра у находящегося под наркозом солдата. Обработала антисептиком, наложила повязку, и только после этого опустилась на стул в углу операционной, не в силах даже снять перчатки. Только бы не стошнила здесь, только бы удалось дотерпеть до покоев. Двое слуг замка Вейн, которых я своей волей переквалифицировала в санитаров, сейчас отвезут раненого в реанимацию, а его место через некоторое время займет следующий. И так день за днем, сутки за сутками — Бесконечная череда операций, осмотров и обработки ран, прерываемая кратким сном, приступами токсикоза и вкалыванием в себя иголок. Первые раненые прибыли к нам в конце февраля, когда я изнывала от беспокойства и разлитой в воздухе тревогой. Люк не появлялся уже несколько дней, и я мрачно размышляла, как трудно быть в ссоре с мужем, когда его неделями не видишь. Когда он все же приезжал в замок, сил у него оставалось только посетить семейный ужин, кратко рассказать об обстановке на фронте и уйти в свои покои спать, чтобы рано с утра снова уехать. Драгоценности он больше не дарил, и я понимала, что это не из-за нежелания, а из-за нехватки времени и сил. Ко мне почти не заходил. Все наше общение сводилось к вежливому минимуму. Рука, сжимающая мою ладонь, губы, целующие ее и вопрос «Как ты себя чувствуешь?» И мой неизменный ответ «Хорошо, Люк». Чувствовала я себя совсем нехорошо, но рассказывать ему про то, как мне больно и плохо из-за ежедневно усиливающейся отдачи от вкалываемых игл или как выматывает меня начавшийся токсикоз, я не собиралась. Как бы я ни была зла на Люка, ему сейчас точно не до женских недомоганий. Только один раз он зашел в мои покои утром до завтрака, когда я толком проснуться не успела. В верхней одежде, собранный, пахнущий свежестью и табаком, сел рядом на кровать, взял за руку и надел на указательный палец тонкое кольцо с крупным желтоватым бриллиантом. Я подняла ладонь, сонно рассматривая украшения, только чтобы не коситься на люка и унять желание прикоснуться к нему. Признаться, я даже соскучилась по обилию драгоценностей, которыми осыпал меня муж. Без его внимания и подарков трудно было демонстрировать равнодушие. Но больше всего я скучала по нему самому. — Я совсем забыл, — Хрипловато сказал Люк в ответ на мой вопросительный взгляд. — Это фамильное обручальное кольцо. Хочу, чтобы ты его носила. Я выразительно пошевелила пальцами. — Это не то, которое ты преподнес Ангелине на помолвку. Она рассказывала. — Оно. Не стал отпираться люк. Тебя это смущает? — В нашем браке, дрожайший мой супруг, — сухо проговорила я, — есть куда более смущающие вещи. Например, то, что сначала ты надел на меня брачные браслеты, а потом уже даришь обручальное кольцо. Он усмехнулся, коснулся губами моей ладони и ушел, оставив меня с неприятной тоской внутри, которую я тщетно пыталась заменить злостью. Я не простила его, но я устала. Устала от обиды, от изматывающей ревности и желания сделать ему больно. А может, эта беременность сделала меня более мягкой, и на первый план выходили другие вещи? Меня все время мутило. Я почти не могла есть и пить. Все шло наружу и периодически обнаруживала себя сползающей по стеночке в предобморочном состоянии. Виталист Рос Ольвер... Как и приглашенный люком врач, в два голоса твердили, что все в норме, просто организм адаптируется к новому статусу. Спасали меня только прогулки на свежем воздухе. В тот день после завтрака мы с леди Лотой и Маргаретой поднимались на холм, по начавшему зеленеть парку, обсуждая последние новости. А мой пес Боб носился кругами, радуясь наступающей весне. Мы остановились на вершине, Сквозь еще голые деревья вдруг блеснуло, очистившееся от льда море, и воздух был таким прозрачным, что вдалеке через пролив оказались видны очертания острова Ипоталий, Мальсирены сирены. Вовсю пели птицы, я подумала, что здесь куда теплее, чем в Иоаннсбурге в это же время. Светило солнце, пахло весной, но парк впереди был перерыт и превращен земляными валами и рвами в настоящую крепость а позади, за нашими спинами, с башен замка смотрели в небеса стволы орудий. Захватчики почти вплотную приблизились к Дарманширу. В 50 километрах от фортов шли бои. И мне было страшно представить, что еще неделя-две, и война придет сюда, в этот мирный весенний лесок. «Что это?» — вдруг спросила Маргарета, щурясь в залитое солнцем небо. Рядом охнула леди Лотта, Я тоже подняла голову, и мы быстро-быстро, стараясь держаться ближе к деревьям, пошли к замку. Над парком, очень высоко, на безопасном расстоянии от орудий, кружила чудовищная иномирянская стрекоза, отсюда похожая на игрушечную. Мы несколько раз видели их над Вейном, и Жак Леймен, вращая глазами, требовал не уходить далеко, а гулять во внутреннем дворе. Но сидеть в четырех стенах и постоянно трястись от страха было смерти подобно. Стрекоза, заложив вираж над морем, улетела, но прогулка была испорчена, и мы, не сбавляя шаг, по тропинке направились к замку. И как только вышли из леса, увидели несколько военных тентовых грузовиков у крыльца Вейна. Вокруг стояли люди. «Госпожа герцогиня!» — навстречу спешил одноглазый Майки Долсон, в отсутствие люка, перенесший на меня всю свою преданность и назойливость. «Это солдаты и офицеры из графства Милсброк. Почти все ранены. В грузовиках около 30 человек лежачих. Просят встретиться с вами». Я кивнула ускоряя ход, и леди Лотта с Ритой поспешили за мной. К нам, прихрамывая, пошел грузный офицер в чине майора. Половина лица у него была обожжена, и, судя по тому, как он берег руку, под кителем тоже были ожоги. «Ваша светлость!» — он поклонился. «Простите нас за беспокойство!» «Я принял решение свернуть сюда, в надежде, что вы сможете нам помочь». «В чем дело?» — нетерпеливо поинтересовалась я, оглядывая измученных серых солдат, часть из которых уселась прямо на парадное крыльцо Вейна. Кто-то курил, кто-то бездумно смотрел прямо перед собой. Из грузовика вдруг послышался болезненный стон. «У меня здесь среди лежачих четверо тяжелых», — объяснил он. «Не довезу я их на машинах до ближайшего госпиталя, ваша светлость». А в Реджтауне листолетов не нашлось, все на вылете. Я кивнула, соображая, чем могу ему помочь. Маленький курортный городок Реджтаун, расположенный в нескольких километрах от замка, сейчас был заполнен людьми. Люк организовал в нем центр помощи беженцам. Там работали социальные службы и прибывшим оказывали первую помощь и распределяли по городкам герцогства. Там же принимали раненых из других районов Финляндии и транспортировали тяжелых в больницы Дарманшира. Но, насколько я знала, госпиталь в столице герцогства, Виндерсе, был переполнен, не говоря уж о маленьких районных больницах, где и в мирное время было не больше пяти хирургических коек. «Я подумал, у вас ведь должен быть личный листолёт, ваша святость. С грубоватым отчаянием спросил офицер. «Простите меня за вольность, ребята хорошие». «А не довезу, не довезу!» «На личном улетел к фортам мой супруг, герцог», — объяснила я, глядя, как каменеет и темнеет его лицо. Он вдруг разом сгорбился, словно я этими словами забрала тот стержень, на котором он держался. «Ну тогда извините за беспокойство», — пробормотал майор и повернулся к солдатам, махнул рукой. «Докурево! Погружаемся, бойцы!» Я растерянно смотрела на то, как уставшие солдаты подтягиваются и переваливаются через борта грузовиков. Перевела взгляд на окна второго этажа и решилась. «Майор», — сказала я в широкую спину, — «я не могу предоставить вам листолет, но у меня есть реанимационная палата, врач и виталист, и мини-лазарет в замке, но вы должны понимать, что это не хирургическое отделение, и я не могу гарантировать, что всех удастся спасти». Он обернулся, криво дернул обожженным лицом. «Лучше так, чем помрут по дороге, ваша светлость!» Проговорил он и устало тянул теплый офицерский картуз. «Благодарю вас!» Я кивнула. «Тогда я сейчас распоряжусь. Сюда принесут носилки, и самых тяжелых мы отправим на сканирование, а потом займемся остальными». Через полчаса в холле замка у лестницы образовался стихийный лазарет. Все солдаты в палаты на втором этаже не поместились бы, а распределять раненых по гостевым комнатам было неразумно. На беготню по осмотрам потратишь больше времени, чем на сами осмотры. И я, оглядев огромный холл, с одной стороны в него выходили кухни и хозяйственные помещения, с другой – коридор, ведущий в библиотеку, и кабинеты службы безопасности Леймина. Подозвала Ирвинса и приказала организовать слуг и вымыть тут все с дезинфектором а затем унести в хранилище драгоценные ковры, статуи вазы, принести односпальные кровати, чистое белье и устроить в одном из хозяйственных помещений помывочную. Дворецкий, может, и подумал, что хозяйка сошла с ума, но с каменным лицом пошел выполнять приказ, а я направилась на второй этаж в сопровождении Майки Доусона. «После осмотра тех, кого разрешу, нужно накормить Майки», — говорила я, поднимаясь на второй этаж — «Без изысков, просто и сытно. Наймите еще поварих, если сил имеющихся не хватит. И подумайте о закупке продовольствия. Большинство легко ранены, но все равно пробудут здесь не менее недели». «Будет сделано, моя госпожа», — бормотал Майки, чиркая ручкой в блокноте. Медицинский персонал замка состоял из виталиста Роса Ольвера, медсестры Фионы Лин, акушерки Кэтрин Лоу и двух врачей, терапевта Микаэля Пола, и опытного пожилого гинеколога Лео Кастера, который по роду деятельности выполнял гинекологические операции и мог сшить сосуд или рану. На него-то и легла основная тяжесть операционного процесса. К чести Кастера он и глазом не моргнул, выслушав мое требование, только сказал, «Вы же понимаете, что у меня очень узкий профиль, ваша светлость. Я, конечно, имею опыт общих операций, но очень давний, еще с ординатуры. «Понимаю», — ответила я, — и не могу заставить. Вас нанимали для другого, доктор Кастер. Но если не возьметесь вы, за стол придется вставать мне. Мне и так придется, но из нас двоих у вас все же больше опыта и лучше поставлена рука. Он повздыхал, поправляя очки над седыми бровями, сходил на осмотр тех четверых, которые были в тяжелом состоянии и приказал медсестре готовить операционную. Видимо, в ожидании моих вероятных осложнений — Он все-таки заскучал по настоящему делу. К работе с ранеными я привлекла всех, кого смогла, в том числе и Маргарету, приставила ее к терапевту, и они вдвоем занялись обработкой ушибов, обмороженных и обожженных конечностей, поверхностных ран и прочих несмертельных ранений. А я с тяжелым сердцем подготовила вторую операционную. Вызвала на помощь мага-телепортиста Тиверса, который, как любой выпускник мак университета, изучал и практиковал основы виталистики. Дождалась, пока на второй этаж поднимут солдата с сильной кровопотерей, и приступила к операции. Рана была поверхностной, но длинной, будто солдата наискосок по спине полоснули ножом. Я не имела достаточного операционного опыта, хотя простейшие действия доводилось выполнять. Эльсон, когда не хватало персонала, ставил меня ассистировать. Сейчас я больше всего боялась, что начну дрожать руки. Я не была анестезиологом и переживала, что неправильно рассчитала наркоз. Страхи и сомнения теснились в голове, но стоило мне взять в руку инструмент, как сознание очистилось, перед глазами замелькали уверенные действия Эльсона, и я приступила к делу. В этот же день открылся счет тем, кого мы спасти не смогли. На хирургическом столе умер солдат с тяжелой травмой головы. И хотя я понимала, чудом было то, что он прожил почти сутки, легче от этого не становилось. Его сожгли в яме в парке за замком, чтобы избежать превращения в нежить. С тех пор импровизированный крематорий работал почти каждый день, а я возненавидела запах дыма и ветер запада. Часть солдат через неделю покинула замок. И вскоре пошла молва, что в Вейне развернут еще один госпиталь, и сюда теперь намеренно везли раненых, умоляли принять. И как мы могли отказать? Я с отчаянием понимала, что нам не хватает медиков и оборудования. Характер ранений постепенно менялся. Если поначалу часто привозили солдат с торчащими болтами от арбалетов и колоты резанными ранами от клинков и лап хонгов то теперь все больше было осколочных ранений, огнестрельных и ожоговых. Враги осваивали наше оружие. Я отправила в столицу герцогства приказ найти врачей, дать хотя бы устаревшее оборудование и, главное, прислать препараты и перевязочные. Но мэр Виндерса на следующий же день позвонил мне и почти со слезами поведал, что всего этого не хватает и в госпиталях столицы, и что они сами находятся в бедственном положении. Я, скрипнув зубами, приказала Майке скупить препараты в аптеках герцогства и решила поговорить с Люком. А если он не сможет решить эту проблему, тогда обратиться к Василине. Не хотелось обременять сестру еще и этой задачей. Моей заботой был маленький госпиталь, а у нее воюющая страна, с двух сторон удушаемая иномирянами. Она бы мне, конечно, не отказала, но в Рудлоге тоже есть кого лечить. Медперсонал неожиданно начал пополняться беженцами-инлянцами, которые проходили через распределительный центр в Редштауне. Сначала появился молодой анестезиолог с безумным взглядом и нервным тиком на щеке. Он бежал из разрушенной клиники в одном из ближайших графств, и от его рассказов о том, что творили захватчики с ранеными солдатами в госпитале, у меня волосы вставали дыбом. Затем пришла семейная пара педиатров. Да, детей своюющих территорий нам тоже привозили. Появилась, наконец-то, еще одна виталист, моя ровесница, не успевшая закончить до войны маг-университет Лаунвайта и несколько медсестер. Но этого было мало. «Неужели через распределительный центр проходит так мало медиков? Ведь вся страна бежит к нам!» — негодовала я, выйдя с леди Шарлоттой на крыльцо замка после очередной операции. Мне постоянно не хватало кислорода. Я даже спать начала с открытыми окнами, правда, закутавшись в три одеяла и оставив снаружи только нос. «Они боятся», — успокаивающе сказала леди Лотта, пока я, подставив лицо весеннему солнцу, глубоко вдыхала и выдыхала свежий воздух, терпко пахнущий березовыми почками. «Война идет за ними, и все понимают, что она придет и сюда». «Нужно иметь немало мужества, чтобы рискнуть повторно встретить то, от чего бежишь». Я стояла с закрытыми глазами, и мама Люка приобняла меня, погладила. «Думаете, мы проиграем?» — тихо спросила я, положив голову ей на плечо. «Люк не победит?» Она невесело усмехнулась. «Я знаю своего сына. В его жилах течет такая кровь, что он сделает все» и победит. Или...» Она не стала договаривать, и правильно. Смерть последние дни ходила слишком близко к нам, чтобы еще давать ей силу поминаниям в суе. «Да», — проговорила я почти неслышно, — «люк такой». Мы стояли, молча глядя в зеленеющий парк. В воздухе разливалась березовая горечь, и запах этот показался мне вдруг очень уместным рядом с леди Шарлоттой и ее темными грустными глазами, жестами отчаяния, когда она поднимала тонкую кисть колбу и замирала так на несколько секунд, и вдовьями тёмно-фиолетовыми цветами в одежде. Кого бы не потеряла леди Лотта, она несла своё горе с достоинством королевы. Уметь бы мне так контролировать эмоции». Я совсем не видела сестер эти две недели. Мы созванивались с Полиной и Василиной, но говорить долго я не могла. Родные, слава богам, меня понимали, и мы общались очень быстро, какие-то минуты. Поля рассказывала про свои успехи в борьбе за человеческую ипостась, и это придавало мне сил, когда нужно было в следующий раз пережить втыкание иглы. Василина делилась новостями. Одно из последних было приручение огненных духов — Старшая сестра передала мне формулу вызова, но как бы мне ни было любопытно, я не имела времени экспериментировать. Да и побаивалась, что силы моей крови не хватит, чтобы обуздать их. В любом случае, у меня были более важные дела, а овладение родовыми способностями я отложила на потом. Я очнулась от звука хлопнувшей двери. Санитары вывезли солдата из операционной. Тяжело поднялась, и, прополоскав рот водой, чтобы сбить тошноту, принялась медленно наводить порядок. За две недели, прошедшие с приезда первых раненых, я набила руку на поверхностных ранах, но на что-то большее у меня не хватало знаний. Но зато я освобождала время на сложные операции и возможность отдохнуть для доктора Кастера, который для узкопрофильного специалиста творил настоящие чудеса. Из операционной я вышла, качаясь от голода и слабости. В лазарете пахло дезинфектором и лекарствами. Из второй операционной раздавались тихие голоса. Там работал доктор Кастер, и у него операция должна была продлиться куда дольше, чем моя. Часы над столом дежурной медсестры показывали полдень. И с одной стороны, нужно бы поесть, чтобы не упасть без сил, а с другой, опять ведь накатит дурнота, и не дай боги, на глазах пациентов.